В редакции я взяла отгулы. Наняла персонального тренера, чтобы научил двигаться и поставил удар. Мы занимались два раза в день по полтора часа. В остальное время я лупила мечом о стенку и собирала сведения о Давиде. Все, что только можно было выяснить. Здесь мне помогло ремесло. К моим услугам были газетные подшивки «Наш Карпунг» в Шанхае, масса разнообразных знакомых, без которых журналистки существовать невозможно». Даже странно, что я до сих пор не обратила внимания на фамилию владельца азиатско-китайского банка. Ппресса писала о нем довольно часто, просто финансово и экономические новости находились вне зоны моего профессионального интереса. Саул канниги сер судя по всему излечился от временного помешательства вызванного смертью жены либо же нашел своей одержимости практическое применение в сфере бизнеса. ит капиталлы, переправленные из россии перед революцией пригодились ему в Шанхае настоящем кланддайке для коммерсантов финансистов и просто спекулянтов помогли некогда пугавшему меня чернокнижнику и хорошие связи с еврейскими финансовыми кругами америки. Созданный канегисером старшим банк стал одним из ведущих посредников между экспортерами и импортерами всего пан китайского региона от корореи до сингапура. каннигисер младший мелькал в шанхайских газетах и английских и китайских и русских еще чаще чем его отец но не на деловой странице а исключительно в разделе светской хроники если случался раут громкий вернисаж благотворительный бал среди гостей обязательно упоминался давид элегантный импозантный аристократичный иногда непременный или вездесущий Можно было понять банкира, который решил оторвать своего веселого наследничка от шанхайской разлюли-малины и приобщить к делу. Бедный папочка. Давид и в Харбине не очень утруждал себя работой. Несмотря на то, что у нас он объявился недавно, я обнаружила в наших доморощенных светских новостях немало упоминаний о светском льве и шанхайском миллионере. иллюстрированная звезда Маньжори давала на последних страницах маленькие фотографии, где были запечатлены именитые гости торжественных или увеселительных мероприятий. Давид сиял своей белоззубой улыбкой по меньшей мере на десятки этих глянцевых иконок, обычно в сопровождении какой-нибудь куколки. Каждую из них я изучала внимательно и неторопливо. Как командир субмарины запоминает контуры вражеских кораблей, которые ему предстоит отправить на дно. Некоторые из моих соперниц были названы по имени. Графиня Инна Берг, актриса театра и кино Ариадна Северная, мисс Люсинда Хоббс. Про других, в том числе про американскую чечёточницу, журнал писал просто. Давид Канегисер со спутницей. Напитавшись отравой ревности, я снова шла на корт и до стервенения, до темноты в глазах, колотила о щит ни в чём не повинным пушистым мячиком. вати не интересно переворачиваю еще несколько дней страниц и вот я уже на корте слепящее солнце, жара, звонкие удары из-за решетки спрятавшись в тени наблюдают несколько зрителей. Я всегда так заботящиеся о том как смотрю со стороны, не обращаю на них внимания. Давид в белых брюках я в белой юбке и парусиновых туфлях. мой лоб перетянут лентой, чтобы пот не попадал в глаза. короткий перехлёст настоящего с прошлым парадокс времени по моему лицу одновременно стекают две струйки одна сейчас и я с нею и ничего поделать не могу другая тоже сейчас но 78 лет назад ее я легко смахиваю ладонью играю я не очень искусно часто мажу особенно на подаче но компенсирую навык быстротой и силой ударов давид из за зноя ленится бегать к далеко падающей мечам и я начинаю вести в счете лучше всего мне дается фор хент я вкладываю в него всю мощь своей натренированной тетьевой руки и всю накопившуюся злобу оказывается можно любить человека и в то же время трястись от бешеной злобы к нему я этого не знала вот тебе актриса театра и кино вот тебе люсин да хопс И про Фаня я не забыла, а это за чечетку, за то, что едва меня вспомнила. После партии, которую я выиграла со счетом 6-4, мы сидим под большим полосатым зонтом, пьем оранжат со льдом. Я нервничаю, подозревая, что от меня несет потом. От Давида пахнет сильно, но мне этот запах нравится. Он по-мальчишески дуется на проигрыш, говорит. Знаешь, в ловких и сильных женщинах есть что-то противоестественное, как в неловких и слабых мужчинах. В вашей сестре очень идет грациозность, но не ловкость. Ты, Сандрочка, настоящая героиня современности, женщина арт-деко. Ринальди очень точно в тебе это уловил. А мне больше нравятся женщины прежнего времени, эпохи арт-нуво. Беспомощные, слабые и тонкие, будто ирисы. в жизни не слышала ничего обидней хуже всего что тут ничего не исправишь какой из меня ирис я уныло прикидываю как мне стать беспомощной во первых надо будет поддаться ему в следующем сете во вторых поменьше есть чтобы лицо сунулось в третьих пять минут спустя происходит сцена которая окончательно меня губит в глазах давида